Глава 8 Проснулся несколько разбитым. Все же я переживал за состояние малики, Каждый час практически просыпался и отправлял запросы через Киру на считывание ее физических показателей. Все было в пределах нормы. Она просто спала, а из-за огромного количества снотворного в ее организме она крепко спала. Под утро... Как и было рекомендовано, я применил на ней синтезированный регенеративный инжектор, который удалось получить из генов волка. Ничего ценного, увы, с альфой не перепало, только самые стандартные геномы, что довольно сильно меня раздосадывало. Планировал получить хоть что-то полезное, но не вышло. Бывает иногда. Следующая операция была на копье. Хоть он и был собран, но по нему было видно, что он переживает. Причем очень сильно переживает. Трясло его основательно, когда начало вырубать. Естественное сопротивление в виде психологического подавления, когда начало поступать снотворное, перестало действовать. Но стоило чуть подольше ему подышать чудо-газом, как он выключился окончательно. С ним проблем было меньше и больше одновременно. Его голова была немного нестандартного размера, а 64 -го. Такое реальная редкость. У него был очень большой объем черепной коробки и, соответственно, самого мозга. А это говорило о большом потенциале. Вот только как использовать заложенный потенциал, тут каждый решает сам. В данный момент средний размер головы среди населения был 52 у женщин и 56 у мужчин. Просто женщины комплекции по большей части были меньше. Операция прошла быстрее. Вот только один я его дотащить до комнаты не смог. Пришлось просить помощи у Адаманта. Этого гиганта почти под 150 килограмм даже без брони тащить было тяжко. Хоть у меня и повышена выносливость более крепкие кости, это было нелегко. Но вдвоем мы справились. «Сегодня еще одну». Посмотрел на меня Адамант, когда мы положили на кровать бесчувственное тело нового изгоя. «Нет», — отрицательно мотнул я головой. «Точно нет. Я вторые сутки на улицу не выхожу. Хочу подышать свежим воздухом, а не остатками от строительства. Пылью и всем таким...» «Понимаю», — кивнул он. «Тогда в том же темпе? Одного человека в день?» «Вас, скорее всего, могу вдвоем за день прогнать». Несколько секунд думал я. «У вас просто провести модификацию уже восстановленного оборудования и сменить прошивку на мою. Вот и все». «Хорошо», — кивнул он. «Я пойду с перышка до города прогуляюсь. Пока ты вчера делал операцию, мы начали стаскивать металл в складские помещения. Уже стеллажи роботы отстроили. Думаю, продолжим этим заниматься. Все равно никакой работы пока нет». «Да, спасибо», — потер я переносицу и улыбнулся второму гиганту. Выйдя из комнаты, копья и коготь, я направился в сторону главного зала. А потом поверхности. А Адамат направился в свою комнату. Пёрышко, скорее всего, сейчас отдыхало там. Выглядеть, кстати, эти двое стали куда лучше. Не были такими напряженными, стали более расслабленно себя вести. Кстати, по их просьбе я сегодня запустил строительство столовой и кухни, на которую можно будет готовить. Но список материалов был огромен. Там нужно много электроники, которую можно найти... Только в городах. Выйдя на поверхность, я сразу угутался в полностью восстановившуюся шкуру медведя. На улице шел снег, погода стояла минусовая. Глубокий вдох, выдох. И клубы пара окружили меня. Даже как-то приятно стало. Я уже успел соскучиться по зиме. Минут через 10 вышли адаман с перышком. Перебросившись парой слов, напомнил, что необходимо искать из электроники — Они за ней тоже вшли. Может, что найдут, и наш быт станет чуть лучше? Все же нам тут жить немало времени, если вообще не поселимся тут навсегда. Все же у каждого человека должно быть место, которое он сможет назвать своим домом. Покрутив головой, заметил, что вокруг выставленного чистокола иногда мелькает фигурка коготь. Она сегодня была в патруле, следила за тем, чтобы ни одна тварь, даже если этот человек, не пробралась близко к нашему текущему месту обитания. Я отдал приказ, что пока выносить надо всех. Мне свидетели были не нужны, даже если они из клана Великое Слияние. Никто не должен знать, где мы поселились, особенно до тех пор, пока не заработает система охраны. Перекинувшись с ней парой слов... Я выругался. Уже было несколько смельчаков, которые попытались разведать местность и очень близко подошли к нашему убежищу. Пришлось их вырубать и оттаскивать на безопасное расстояние. В итоге их сожрал медведь, который уже скоро должен был укладываться в спячку. Как говорится, не везет так не везет. Нефиг было лезть куда не следовало. Сами виноваты. Крепость Роб, кстати, отреагировала на наше послания и увеличила количество патрулей на западной территории клана. Они через нас не ходили, что радовало, но при этом отпугивали засланцев из клана Сква. И всяких бродяг из северных кланов, типа племени нудистов, что мы недавно вырезали. Без присмотра убежище я тоже не мог оставить. Так что забрался на единственную вышку возле чистокола и стал наблюдать за местностью, временами поглядывая на выход в наш дом. Могла появиться Малика. По данным, она вот-вот может проснуться. Как раз ей будет все интересно, и она будет бродить по местности, пытаться начать взаимодействовать со своим кагитором. Но Малика так не вышла. Хотя сигналы о том, что она поднялась на ноги, Кира получила. Все же я, как старший этого убежища, имею право следить за тем, что происходит внутри. Это просто жизненно необходимо, особенно если сейчас Малика случайно вырубится где-нибудь посреди коридора. Удар, проверка ее состояния, может, дополнительная операция, ну и так далее. Но пока все было хорошо. Просидел я на свежем воздухе еще около часа, после чего приступил к готовке. Все у нас запасы еды подходили к концу, а после проведенной операции сто малика захочет есть. А кроме мяса у нас пока ничего не оставалось. Так что снова костер, снова навертили мясо. Почему бы и да. Потратив на это еще около полутора часов, я все же смог на всех приготовить еды. Никогда бы не подумал, что это занимает столько времени и сил. Обычно обходился запасами, которые с собой таскал, а тут... Впервые запасы у меня показали дно. Оставив Греции еду на тлеющем костре, я спустился вниз. Копье все еще спал, а вот Малика сидела в комнате и пустым взглядом смотрела в сторону стены. Сто процентов изучала интерфейс или общалась со своим новым помощником. Хотя, может, и то, и то разом, кто ж ее знает. Но как самочувствие?» Присел я рядом с ней и протянул имитацию тарелки с большим ломтем мяса, на который она сначала глянула все тем же пустым взглядом, а потом все же ее взгляд прояснился. «Такое себе», — нахмурилась она. «Непривычно, как минимум. Голос в голове постоянно что-то пытается объяснить. Ко всему дает справки. Устаю все это закрывать. Словно я не знаю, из чего сделана бетонная стена». «Тогда ему устный запрос убрать все эти лишние справки и выводить лишь тогда, когда ты на чем-то концентрируешься». пожалуй плечами и сам начал медленно есть. «Иначе у тебя мозг просто вскипит от полученной информации». «Да он уже кипит!» — рыкнула она и откусила кусок мяса, быстро его переживав и проглотив. «Столько всего!» «Непривычно. Особенно устала читать справку о себе. У меня, оказывается, есть еще шесть ячеек для биологических модификаций организма. Вот только как их регулировать, не знаю пока». «Потом разберешься», — улыбнулся я. «Когда будет создано специальное помещение со специальными ваннами, в которых мы будем модернизироваться, скажем так, тогда и можно будет регулировать. А сейчас пока придется терпеть. У меня тоже из-за этого проблема есть». «Не могу одну мутацию никак пробить. Нужно глубинное исследование, ибо она почти никак себя не проявляет». «Ясно», — задумчиво сказала она. «Тут, кстати, говорилось что-то про банк геномов. У нас есть такой?» «Нет, увы», — мотнул я головой. «Из-за того, что я провел определенные махинации на заводе, у нас нет доступа к общему банку геномов». Нам его надо будет самостоятельно пополнять. В особенности, нам это понадобится для производства сывороток и инъекций, которые помогут нам в выживании. Ясно, снова повторила она. В общем, мы сейчас что-то типа отдельные ячейки изгоев. Это из-за того, что ты там что-то натворил и отделил нас? Вот я только не понимаю, зачем. Эх, скажем так, снова откусил я кусок мяса и переживал его. Я не доверяю действующей системе изгоев. Она очень... Неправильная, как по мне. Мы сдерживаем развитие человечества, а должны его возглавить. Раз у нас есть технологии. Направить его на верный путь, даже если ради этого придется пролить много крови. Как оказалось, у нас еще есть человеческий потенциал, который можно использовать. «Ты про проект погружения?» — уточнила она, посмотрев на меня затуманенным взглядом. «Думаешь...» «Там есть необходимое количество людей для восстановления численности населения Земли?» «Думаю, что с текущим населением, точнее тем, что от него останется после стольких войн...» Тяжело вздохнул я. «Эти запасы населения, что сейчас играют в игру, нам точно не помешают. Но я переговорю с иным еще по этому поводу. Сто процентов есть какие-то подводные камни, про которые мы не знаем». «Я больше чем уверена, что они там есть», — прищурилась она, — а потом помассировала свободный висок. «Чёрт, как голова-то раскалывается! Она всегда так болеть будет?» «Через несколько дней все это пройдет, не переживай», улыбнулся я ей. «Поверни голову, я проверю, как идет процесс заживления. А то начали поступать не очень приятные сигналы со стороны физиологии процесса заживления у тебя». Повернувшись ко мне боком, она убрала волосы, что спадали с макушки почти до плеча. Это мне открывало вид на ее пластину, за которой скрывался нейронный модуль ее кагитора. Вокруг чипа началось воспаление, что не радовало от слова совсем. Организму что-то не нравилось, но все можно было отрегулировать. Кира обратился я к своей помощнице. «Отправь кагитору Малеке инструкцию по регулировке необходимых процессов организма, чтобы избежать заражения или воспаления в случае проведенной операции». А Затем я обратился к девушке. «А тебе давай-ка снова введем сыворотку через инжектор, чтобы помочь организму восстановиться». Малика промолчала. Она понимала, что я ничего ей плохого не сделаю. Так что я просто достал из сумки нужный препарат и аккуратно вонзил ей шприц в шею. Так быстрее активные вещества доберутся до места воспаления и начнут восстановительные процессы. Отторжение быть не должно, иначе бы сейчас уже было бы что-то страшное. Как минимум, она бы не проснулась. Посоветовав ей ложиться спать, снова, все же ее работа с кагитором изматывала, я покинул комнату. Время только-только клонилось к вечеру. Так что я пошел и начал снова копаться в настройках нашей новой базы. Реактор уже выходил на нормальные мощности, но все еще странно себя вел. Кира говорила, что все в пределах нормы, но все же она успокоила меня тем, что следит за ним в данный момент 24 на 7. «Ядерный взрыв нам тут сейчас никому не нужен». Связь с ИИ в городе была устойчивая, что радовало. Каждый день от него приходило 24 отчета о проделанной работе. Каждый час. Количество роботов, которые я создавал, наращивалось медленно, но все же наращивалось. Они довольно мощные и, как мне казалось, универсальные. Они были прямоходящие, примерно под 2,5 метра в высоту. У них были на плечах залповые установки под 12 небольших ракет. В одной руке лазерная установка, в другой руке пулемет. Все же все средства хороши в данный момент. Особенно много времени тратилось на создание лазерных установок и производство боеприпасов. За то время, что уже прошло с самого начала, была готова сотня роботов. Но это были лишь тестовые образцы. Я не знал, как они себя поведут, так что надо было их испытать. Первая цель у меня уже была, даже две цели. Они располагались возле Кремля и не отвечали на запросы ИИ. Универсальные, чтобы их и независимые боевые установки, которые для нашей же безопасности следовало уничтожить и разобрать на запчасти. На них-то я и натравил первую сотню новых роботов. Пускай опробуют себя, посмотрим, что из этого выйдет. Согласно полученным данным, результаты ожидать примерно через трое суток. Все из-за того, что большая часть мостов уничтожена, а все переправы, что были ранее организованы, пока я не смогла переключить на нужный нам режим работы. Пойду по единственному целому мосту, который есть в городе. По пути могут также наткнуться на боевую платформу. Дала приказ избегать ее. Лишние потери ни к чему. Хорошо, кивнул я. А что касаемо средств обороны, что у нас по прикрытию? В прошлый раз ты мне так и не показала полную справку. В данный момент прикрыто примерно 200 градусов из нужных нам 360. Часть средств уничтожена, часть средств просто без связи. Но по предварительному сканированию целы. Последним необходимо восстановление питания, но тут сложности не возникнет. Могу в любой момент отправить ботов сделать это но после восстановления угол прикрытия повысится максимум до 260, не более. «Хорошо», — вздохнул я. «Чёрт, нам надо как-то растянуть тогда операции. Мы не можем остаться без защитников. А один я не смогу сражаться в случае чего с толпой. Может, пока с Адамантом и перышко повременить? Они, думаю, поймут». В этом плане я с тобой согласна. В случае нападения, например, того же Гепаза, ты один не успеешь вытащить всех изгоев из убежища. Просто чисто физически не сможешь. Пёрышко и Адамант в этом случае тебе помогут хотя бы в этом плане. Больше шанс всем спастись, значит больше шанс выжить в дальнейшем. Поговори с ними, они поймут. Вероятность успешного исхода в текущей обстановке составляет 93,5%, что высоко. «Тогда завтра провожу операцию на нашей кактистой, потерой переносицу, а потом вынужденный перерыв до полного восстановления прооперированной троицы. Черт, не думал, что все будет настолько трудно». «Это жизнь, Кай. Ты больше не отвечаешь только за самого себя. Ты отвечаешь уже за шестерых ныне живых изгоев. А еще косвенно отвечаешь за приблизительно 21 миллион человек, что все еще принимают участие в проекте погружения. «Поверь мне, с ними будет не так-то просто. Мне уже дали примерную справку по тому, что происходит в том мире. Скажу кратко, тут то же самое». «Хреново», — нахмурился я. «И нам надо как-то решать проблемы по мере их поступления при этом. Кстати, есть хоть какая-то информация по клану Сква и их боевым действиям? У меня имеются только данные, которыми располагает клан Великое Слияние. Одно могу сказать точно — Силы обороны соседнего клана постепенно прорывают, методично, четко, удар за ударом. Великий Путь даже не успевает реагировать на все. Это крайне плохо для обстановки. При таком темпе продвижения передовые отряды клана Сква будут тут же примерно в середине следующего лета. Это минимум несколько десятков тысяч боеспособных и хорошо обученных бойцов. «А мне еще как-то через них прорываться, чтобы найти своих родителей». Грустно усмехнулся я. «Твою ж налево! Да что же они как... не вовремя решили развязать свою войну? Вот почему именно сейчас, когда столько всякого дерьма свалилось на меня?» «Есть вероятность того, что они могут быть причастны к твоим проблемам. В особенности к нападению бродяг без мутации с неизвестным вирусом в крови. Нападению ГПАЗа на старую базу. Но это только косвенные догадки. Кстати, напоминаю про то, что необходимо построить комнату связи с иным». Он обещал в чем то нам помочь. Только пока не сказал, как. И ему самому сто процентов понадобится помощь. «Я помню», — кивнул я. «А что нам делать с источником излучения лири, что мы с волка добыли? Есть догадки, как его можно использовать, чтобы усилить нас в будущем?» «Есть. У меня есть одна идея. Комната мутаций. Так ее и назовем. Там можно совместить эффект в ванных, создать специальное оборудование, которое будет заниматься улучшением организма путем сохранения лир, в специальном накопителе. Как я уже смогла понять, определенные сплавы металла излучению вообще не подвергаются, а другие могут накапливать его заряд, становясь таким образом новыми источниками. Но вторых сплавов меньше, и их придется создавать. Но игра стоит, свеч, поверь мне».